«Тридцать восемь!» «Помнишь ту рекламу про мистера Софта?» Меган нахмурилась. «Жевательных конфет Софт Минс?» Олли взглянул на неё. Потом снова на странное здание впереди. «Ага, там ещё была песенка. Жутковатая, но мне нравилась. Помню». Ну вот, этому дому самое место в той рекламе. Его как будто сдавили со всех сторон. А ведь он прав, подумала Меган. Танцующий дом действительно был похож на ошибку гончара: сплошь неправильные углы и странные изгибы. Между тем, он ей нравился. Из-за окон, хаотично раскиданных по фасаду, дом казался каким-то мультяшным или сказочным. "Его ещё называют домом Фреда и Джинжер", сказал Олли, заглядывая в путеводитель. "На верхнем этаже расположен модный ресторан". Меган не ответила. Потому что уже ползало у него под ногами в поисках интересного ракурса. Танцующий дом стоял на очень оживлённом перекрёстке, и мимо них в обе стороны неслись машины и трамваи. "Перейду ко дорогу", сказала она Олле, нажав большую красную кнопку на светофоре и дожидаясь характерного разрешающего тиканья. Отсюда нормальный кадр не сделать. Олли пошёл было за ней, но потом передумал. Я поброжу тут неподалёку, сказал он, показывая на уходящую направо улицу. Возьму себе чаю или ещё чего-нибудь. Она проводила его взглядом. Сунув руки в карманы и сгорбившись, Олли уходил прочь. А её так и подмывало броситься за ним. Может быть, мама права? Может быть, она делает ошибку, отвергая Олли? Ночью им было так хорошо, больше того, казалось, так и должно быть. Между ними возникла столь мощная связь, что все её сомнения как рукой сняло. Однако теперь Когда алкоголь выветрился, а реальность вовсю заявляла о себе, в груди Меган зашевелилась знакомая тревога, которую она не могла игнорировать. И если она действительно любит Олли, то почему бежит от него, а не прилагает все усилия, чтобы быть вместе? Сняв танцующий дом со всех возможных ракурсов и не переставая удивляться смелости его создателя, Меган зашагала обратно в поисках Олли. На этой улице, если не считать кошачьего кафе, были одни только жилые дома. Но Олли вряд ли зашёл бы в кошачье кафе. Так Пожав плечами, Меган зашагала дальше по широкому тротуару, замощённому плоскими серыми булыжниками. Пока не оказалась перед чёрно-белой вывеской с изображением кота и дымящейся чашки кофе. Она заглянула в окно и восторженно охнула. Олли устроился по-турецки на большой красной подушке. А вокруг него вилось по меньшей мере четыре кошки. Чуть поодаль на стуле сидела миниатюрная сотрудница кафе и смеялась над какой-то его шуткой. Меган медленно подняла камеру. Одна кошечка свернулась клубком между его тощих и длинных ног, а вторая, почти котёнок, карабкалась к своей черепаховой подруге та уже сидела на втором плече Олли и безмятежно вылизывала себя под хвостом Олли подождал пока котёнок заберётся ему на голову и со смехом взял в руки чашку кофе юнная сотрудница показала пальцем на котёнка и захлопала в ладоши Прячась за стёклыми витринами и объектива, Меган вдруг почувствовала укол ревности. Ей уже никогда не бывать той, с кем Олли флиртует или смеётся. Слишком много всего произошло между ними. Слишком много обид и недоверия накопилось с его стороны. Слишком много воспоминаний, как им было здорово, пока она всё не испортила. Меган разбила не только его сердце, но и своё умудрилась ранить. Вот идиотка. Олли вдруг поднял глаза и увидел её сквозь стекло витрины. Помедлил секунду, а затем поманил к себе, показывая на кошек. И поднимая большие пальцы, внутри невыносимо воняло кошачьей мочой, даже аромат свежемолотого кофе не перебивал этот дух. "Да ты сегодня прямо доктор айболит", заметила Меган и покачала головой сотруднице, давая понять, что заказ делать не будет. "Ну как, удалось пофоткать домик мистера Софта?" Меганки вгнула, стараясь смотреть куда угодно, только не ему в глаза. На стульях и длинной деревянной полки над окнами сидело множество кошек. Одни спали, другие смотрели на неё осуждающим взглядом и недовольно подёргивали хвостами, мол, что это за незнакомка в их доме? Олли, видимо, почувствовал желание Меган поскорее уйти. Одним глотком осушив чашку, он встал на ноги. "Идём?" спросил он, показывая на дверь. "Фух, слава богу". Откашачь его духа из странных взглядов сотрудницы кафе, та видно за 5 минут успела втрескаться в Олли по уши. Меган остановилась очень не по себе. На улице она с наслаждением втянула чистый морозный воздух. Как ты мог терпеть этот запах? спросила Меган, когда они отошли подальше от кафе. Запах? Искренне удивился Олли. Паша чей дух? Меня чуть не вырвало. Олли пожал плечами. У моих родителей куча кошек. Я, наверное, уже просто принюхался. Да и в классе у нас много животных. Дети по очереди за ними ухаживают. В данный момент на моём попечении три морские свинки и дегу. Дегу? Это ещё кто? спросила Меган, когда они переходили дорогу. Они вернулись на главную улицу, что тянулась по берегу Влтавы. Солнце по-прежнему весело играло на поверхности воды внизу. Олли наморщился, пытаясь найти какие-нибудь слова для описания экзотической живности. "Это такой крупный грызун", сказал он. "Звучит ужасно, но на самом деле он очень забавный". И детей вроде любит. Ну и работка у тебя, честно призналась Меган. У тебя тоже, отозвался Олли. Нет, вот скажи, неужели дети тебя никогда не бесят? продолжала она, шагая в сторону широкого моста через Влтаву. Он помотал головой. Нет. С маленькими детьми ведь как? Даже если они хулиганят, это обычно не со зла. Они ещё не понимают, что такое делать назло. Почти всегда им просто хочется внимания. А если плохое поведение становится для ребёнка нормой, то за этим, как правило, стоит серьёзная причина. Например, несколько лет назад в моём классе был мальчик. который сначала вёл себя без укоризна, а потом стал буянить так, что щепки летели. Когда мы с ним наконец поговорили один на один, выяснилось, что его мама больна раком. Ох, Меган прикрыла рот ладонью. Какой ужас. Папы на горизонте не было, и два брата, старшему всего 13. Звалили на себя большую часть работы по дому и закупку еды. Иногда им помогала сестра матери, но всё равно было очень тяжело. И бедный Райан просто разваливался на куски. "Чем всё закончилось?" спросила Меган. Они перешли реку и повернули направо, чтобы прогуляться вдоль берега до центра города. Звон, проходящих мимо трамваев, хруст замёрзший с лякоти под ногами. Всё это уже казалось привычным и до странности родным, милым сердцу. Меган на минутку остановилась полюбоваться открывшимся видом. Справа лежала спокойная мерцающая гладь Волтавы. Ветер колыхал лишь верхушки деревьев. Вспомнился золотой крестик на Карловом мосту, суливший исполнение мечты. В такой чудесный день легко было в это поверить. А почему бы и нет? Олли стал рассказывать, естественно, пренижая собственные заслуги, как от имени матери района связался с местной социальной организацией. Он всегда скромничал, Эта черта всегда нравилась Меган и одновременно очень её расстраивала. Олли совершенно не умел хвалить себя за проделанный труд, а любые комплименты и похвалы принимал с видом кота, которому предложили таблетку глистогонного. Ему было очень непросто их проглотить. Ты можешь собой гордиться, сказала Меган и мысленно застонала, глядя, как Олли качает головой. Нет. Это моя обязанность как учителя, ответил он. Мама Райана умерла около года назад. Он больше у нас не учится, но я стараюсь не выпускать его из поля зрения. Слежу, чтобы у него всё было хорошо. Меган помолчала с минуту, пытаясь представить, каково пришлось бедному мальчику. Мать умерла, отца нет. У неё была такая крепкая связь с родителями, что сама мысль о подобной трагедии казалась абсурдной, почти невозможной. Как он сейчас? спросила Меган, заметив слёзы в глазах Олли. Он ответил не сразу. Сперва долго смотрел на реку, на успокаивающую игру солнечных бликов в воде. "Дети очень живучие", наконец сказал Олли, повернувшись к Меган. "Забавно, учитель вроде бы я, но в конечном счёте это Райан преподал мне урок". Меган вопросительно хмыкнула. Разговор становился очень откровенным, и ей было не по себе. Мне и самому тогда тяжело пришлось, после расставания с девушкой. Я ведь тебе никогда про нее не рассказывал. Меган помотала головой, а сама подумала, что уже ненавидит эту гадину. В общем, я надеялся, что у нас будет семья, а она считала иначе. Как можно нейтральнее, произнёс Олли. Меган пришло в голову, что даже сейчас он делает всё, чтобы её не обидеть. Не буду вдаваться в подробности, продолжал он. Это всё ерунда по сравнению с тем, что заставил тебя пережить Андрея. Но потом я ещё долго страдал от бессонницы. Всё корил себя и пытался понять, что со мной не так. У Меган защепало глаза от слёз. Хорошо хоть за солнцезащитными очками не видно. В общем, я попросту жалел себя. Олли робко улыбнулся. А утром я приходил в школу и видел Райена. мальчика, который потерял вообще всё, но продолжает учиться, тянуть руку на уроках, пинать мяч с друзьями на переменках. Однажды он мне рассказал, что мама взяла с него обещание не переставать улыбаться, даже если она умрёт. Райн пообещал ей, что будет смелым и сделает так, чтобы она им гордилась. И он сдержал своё слово. Меган тихонько всхлипнула, и Олли тут же умолк. Ей даже показалось, что он вот-вот обнимет её и утешит. "Прости", он уставился на обледенелую мостовую. "Не хотел тебя расстраивать. Я просто я только хотел сказать, Что благодаря Райну понял, каким был форменным идиотом. Я не имел никакого права так убиваться. По сравнению с его горем, моё было сущим пустяком. Но я, ох, Андрил и хандрил. В общем, Раин открыл мне глаза. Я сумел взять себя в руки. И ты меня прости. Едва слышно пробормотала Меган. Олли не стал спрашивать, за что. Он и так всё знал. Они немного постояли на берегу, глядя, как мимо плывёт прогулочный теплоход. Красно-золотой навес ярким пламенем пылал на фоне серой реки. Меган взяла камеру и принялась фотографировать. Орадуюсь поводу отвлечься от тяжёлого разговора. Краем глаза она заметила, что Олли зашагал дальше. Ей не нужно было оглядываться и проверять, ждёт ли он. А она прекрасно знала, что ждёт, ведь он всегда её ждал.